и северными провинциями потребителями хлеба проходят через всю историю России и сохраняются даже в наши дни. И действительно, историю отношений между Новгородом с одной стороны и Киевом и Суздалем с другой невозможно правильно понять, не принимая во внимание зависимость северного города от поставок южного зерна. Торговля железом и солью была также результатом различий в экономической географии Руси. Другим фактором развития внутренней торговли, скорее социальным, чем географическим, являлось различие между городами и сельскими районами. Здесь перед нами случаи зависимости горожан от снабжения их сельскохозяйственной продукцией крестьянами и потребности крестьян в орудиях труда и других товарах производимых городскими ремесленниками. Социальную важность внутренней торговли в Киевской Руси наилучшим образом можно оценить, исследуя роль рыночной площади в жизни города и окружающих его сельских районов. Рыночная площадь обычно представляла собой обширную территорию, окруженную лавками и складами. Палатки и лотки заполняли часть площади между ними. Весы, проверенные представителями городских властей, за небольшую плату предоставляли как продавцам, так и покупателям. Раз в неделю, обычно по пятницам, крестьяне привозили свою продукцию на продажу, и рыночная площадь превращалась в ярмарку. Арестов, цитируемая работа, страницы 170-172, Кулишер, Цитируемая работа. Страницы 103-105. Всё это относится к торговой природе рыночной площади как таковой. Но в Киевской Руси она равным образом была связана с политической жизнью и управлением. Именно на рыночной площади делались все официальные объявления. Согласно «Русской правде», Если в городе или окрестностях ловили вора, то заявитель должен был прежде всего объявить об этом на рыночной площади. Это являлось первым шагом в тяжбах такого рода, без чего ни один судья не будет начинать разбирательство. Смотрите главу 7, раздел 10. На городских рынках народ собирался на Вече, особенно в тех случаях, когда горожане были недовольны князем, и Вече созывалось оппозицией. Именно для того, чтобы не позволить оппозиционному Вече накапливать силы, князь Изяслав I перенес главный рынок из центра города на холм поближе к собственному дворцу, 1069 год. Возвращаясь к торговым функциям рыночных площадей в киевский период, можно сказать, что на рынках главных русских городов покупались и продавались самые разнообразные товары. В ряде источников того периода упоминаются следующие товары. Оружие, изделия из металла, металлы, соль, одежда, шапки, меха, полотно – Гончарные изделия, лес, древесина, пшеница, рожь, проса, мука, хлеб, мед, воск, благовония, лошади, коровы, овцы, мясо, гуси, утки и дичь. В небольших городах, по всей видимости, торговали только местные купцы, тогда как в крупных городах купцы действовали в национальном масштабе. Существует много свидетельств в источниках о присутствии новгородских купцов почти в каждом крупном русском городе. Новгородские купцы проявляли особую активность в открытии своих представительств по всей Руси. Теперь обратимся к внешней торговле. Арестов, цитируемая работа, страница 183, 258 Кулишер, цитируемая работа, страницы 118, 157. Смотрите также Бережков о торговле Руси с Ганзеей до конца 15 века.